Глава 17. Одиночество Аллаур проснулась от странного чувства неправильности, и сразу поняла, что ее раздражает. Кровать опустела. Гостью усадьбы тут же вспомнила то утро, когда очнулась одна в такой же пустой постели в Кер-ис, и вскочила на ноги, чтобы отыскать следы супруга. Донак обнаружился неподалеку. Сидел в кресле у камина и читал какой-то свиток. Едва заметив, что Алаур проснулась, он отложил пергамент и встал. Алаур тут же оказалась в объятиях наместника, и никто из них не заметил, кто шагнул навстречу первым. Медленно успокаиваясь, Алаур опустила голову на грудь супруга и потерлась лбом о его ключицу. Донак уткнулся носом в затылок королевы и, прикрыв глаза, вдохнул аромат ее волос. Теперь это были не горные цветы. Алаур насквозь пропиталась запахами хвойного леса. Завтрак готов, сказал наместник. Но что, если нам взять его с собой? Алаур кивнула, даже не спрашивая, где находится это с собой, но донак ответил сам. Здесь есть смотровая площадка, с которой видно весь лес. Ничего особенного, но все же лучше, чем торчать в доме. Не поднимая головы, Алаур улыбнулась. Хорошо. Легко согласилась она. «Я попрошу Райна запаковать». Данак нехотя убрал руки с плеч королевы и обнаружил, что та не спешит отодвигаться. Древний и сам постоял бы так еще, вслушиваясь в шорох ветра за окном, но времени оставалось не так уж много. «Странно», — подумал наместник. «Мы вечны, но времени побыть с любимыми всегда не хватает». Он поцеловал белоснежные волосы, и отстранился от супруги. «Я с тобой», — проговорила Алаур, и Данак кивнул. Рейн приказу не удивилась и торопливо принялась собирать в корзины копчёное мясо и овощи, приготовленные к завтраку. Алаур бросила короткий взгляд в сторону конюшни с но Данак покачал головой. «Здесь недалеко, и я хочу пройтись». Алаур кивнула и развернулась к супругу, пытаясь понять, прошла ли хандра, Овладевшая им накануне. Однако Данак стал лишь мрачнее. Наместник старательно избегал встречаться с ней глазами. Что с тобой? спросила королева, заставляя вампира повернуться к ней лицом. Я расскажу, сказал Донак, снова отворачиваясь. Подожди чуть-чуть. Алаур вздохнула. Она и не заметила, когда настроение вампира стало иметь для нее такое значение. Но эта тоска, волнами расходившаяся от супруга, заставляла ее собственное сердце слабо ныть в груди. Когда вещи были собраны, Донак закинул за плечо сумку с едой и двинулся от дома по пологой тропинке, уводящей наверх. Алаур шла следом, но видела перед собой лишь ссутуленную спину. Вампир продолжал молчать. Спустя несколько изгибов и поворотов тропинка закончилась террасой. Один край, который скалистым утесом уходил далеко вниз, в лес. Данак опустил сумку на землю и принялся раскладывать вещи. Расстелил два теплых пушистых одеяла, расставил корзинки с едой и бутыли с вином. Затем кивнул супруге, приглашая сесть рядом. Алаур поколебалась, выбирая место. перешагнула покрывало и опустилась на землю вплотную к вампиру. Она чувствовала, что привыкает к теплу чужого тела так же, как пьяница привыкает к вину. Тяга ощущать Данага рядом становилась лишь сильнее с каждой минутой, проведенной вместе, и никакие их прошлые утехи не могли сравниться с ней. Едва тело Алаура оказалось рядом, Данаг опустил руку ей на плечо, привычно прижимая к груди. и поцеловал в висок. Что тебе положить? — спросил он убирая руку с плеча эльфики и протягивая ее к корзинам. Булочку Алаур поежилась а у нас есть что-нибудь горячее. Данак потянулся к оставленной в стороне сумке и извлек оттуда термос с подогретым вином наполнил глиняную кружку и протянул Алаур. Та благодарно кивнула и принялась есть. то обмакивая хлеб в вино, то просто делая глоток. «А ты?» — спросила она, заметив, что Донак ничего не ест. Но тот лишь покачал головой и плотнее прижался к Дроу. Он тоже чувствовал эту странную жажду, только вкус у нее был горьковатый, испорченный предчувствием плохого конца. Немного подкрепившись, Алаура обернулась к Донагу и слегка отодвинулась. Данак все же налил себе вина, Но теперь лишь задумчиво крутил кружку в руках. Он кивнул, поймав на себе выжидающий взгляд. Затем вздохнул. Ее звали Ториэль. У нее были глаза цвета фиалки и светлые, почти серебряные волосы. Она была младшей дочерью, говорящего с луной. Это делало ее положение особенным. Ториэль привыкла, что ей подчиняются — Ничего не боялась и была уверена, что мир принадлежит ей. Но считала, что никому и ничем не обязана. Свободно путешествовала по древним землям, благо меч и лук надежно служили ей, и она всегда выходила из схваток невредимой. Данак облизнул губы и притянул Алаур ближе, заставляя снова облокотиться о свою грудь. И эльфийка поняла, что наместнику проще говорить, не глядя в глаза. будто разговаривая самому с собой. Она послушно расслабилась в надежных объятиях и стала слушать дальше. Мы познакомились пару столетий назад, может, больше. Лунные эльфы не так замкнуты, как их собратья, и проще относятся к другим расам. Но, конечно, вампир мог быть для нее только врагом. Поначалу. Данак опустил голову на плечо Алаур и замер так... собираясь с мыслями. Затем снова поднял лицо и посмотрел на лес далеко внизу. Это были странные годы. Империя тогда еще не владела всем континентом, но уже появились те, кто хотел называть себя императором. Вампиры не слишком считались с другими народами, да и друг с другом, пожалуй, тоже. Конечно, нас никто не любил. Особенно те, кто также привык быть королями ночи, как и мы. Но и мы всегда были разными. И далеко не все поддерживали имперские амбиции древних. Я хотел, чтобы мы могли свободно ходить по земле, но не больше. Я ведь не так уж люблю политику. Просто политика — это мой шанс хотя бы иногда делать то, что я хочу. Скажем, он усмехнулся, политика любит меня. Так вот, мои отношения с очередным высшим, называвшим себя императором, Сложились не слишком удачно. Я отправился в странствие, если не сказать, оказался в изгнании, и пытался найти союзников в борьбе с Цепишем. Данак помолчал. Мы встретились в не самом приятном месте, как это часто бывает. Отношения наши сложились не так, чтобы удачно, но с тех пор судьба раз за разом подталкивала нас друг к другу, будто забавляясь нашими ссорами и примирениями. Я не помню, что мы делили. Спустя столько лет все наши ссоры стали казаться настолько неважными. Помню только, что она была отличным бойцом. Когда она оказывалась у меня за спиной, мне было так спокойно, будто там стена. А учитывая, что мы оба умели наживать себе врагов, драться нам приходилось нередко. Конечно, наступил момент, когда ей стало интересна магия крови. Он наступает всегда. а я тогда не делал из этого проблемы. Одним словом, если из врага она становилась мне другом много лет, то из друга превратилась в любовницу в один миг. Конечно, это было счастливое время. Никто из нас не был обременен обязательствами, мы были свободны, и ночь принадлежала нам. Как ни странно, проблемы начались тогда, когда мы победили Цепиша. А Лукард, ставший новым императором, первым делом решил наградить тех, кто привел его к власти. Мне достался мой нынешний пост. А Тариэль... Тарель прекрасно понимала, что не может принять никакой награды от вампиров. Она хотела уйти и вернуться к странствиям. Но я умею убеждать. И она осталась. Из-за меня, а не из-за почестей, которые сулил ей новый император. Но, как я говорил, лунные эльфы не так понимающие, чтобы принять союз с вампирами. Вскоре наши народы столкнулись, и Терриэль положила немало сил на то, чтобы заключить мир. Говорящий был упрям, как баран. Не прошло и месяца с начала переговоров, как началась война. И первый, кого обвинили в измене, стала Терриэль. Она тогда долго не выходила из дома. Клялась, что не поднимет больше меч. Я рвался на части между Империей и существом, которое считал половиной себя самого. И я почти преуспел. Постепенно Тариэль приходила в себя, только глаза ее погасли, и она больше не хотела никому помогать. Наверное, она изменилась тогда. А может, я слишком пытаюсь придумать то, чего не было? Элреа пала... И пока шли суды, она не сказала ни слова в защиту собратьев. Только один раз, когда судили ее дядю, Тариэль не выдержала. Упав на колени перед императором, она просила милости, но получила отказ. Тариэль никогда не вспоминала тот день, как и все, что связывало ее с ее народом. Она отсекла себя от прошлого, но прошлое помнили другие, Теперь уже для Империи она была дочерью покоренного народа. Только рядом со мной она могла быть в безопасности, потому что для вампиров лунные эльфы навсегда стали расой рабов. С момента гибели Элрея и на долгие годы Терриэль стала изгнанницей у обоих народов. Свобода, которой она дышала всю жизнь, оказалась для нее под запретом, и, конечно, она не могла с этим смириться. То и дело масло в огонь подливали ее добрые собратья, крепко записавшие Терриэль в предатели. Не раз ее пытались убить, и каждый раз я думал, что моя жизнь оборвется вместе с ее. В глинаргости же она могла появляться лишь на правах моей игрушки. Кажется, в какой-то момент она не выдержала. Когда она просила меня сделать ее вампиром, я отказался. Когда я стал вампиром, Я выбирал между короткой жизнью человека и бессмертием ночного жителя. Для меня в этом выборе был смысл, и я не жалею, что стал тем, кто есть. Но она была бессмертным, прекрасным и сильным существом. Даже магию крови она могла обрести, не теряя живой сути. И только ненависть, окружавшая ее, подталкивала Терриэль к глупости. Но ведь империи не вечны. Невечна и ненависть. Порядки и императоры меняются, и нельзя каждый раз менять жизнь в соответствии с новыми устоями. Я говорил ей об этом много раз, но она продолжала упорствовать, пока мы в очередной раз не разругались. И, конечно же, в нужный момент рядом оказалась Ивон. Я знаю Ивон больше тысячи лет, но каждые десять лет мне кажется, что надо было убить ее при первой встрече. Странно, что я не сделал этого до сих пор, потому что я давно понял, что эта блондинистая шлюшка никогда не изменится. Отношения Сира и Дитя — куда более сильная связь, чем та, что скрепляет вампира с миньонами. Обращенный навсегда заимствуют многие черты Сира, как сын заимствует характер отца. И не только. Дитя никогда не убьет Сира. В нем всегда будет жить жажда подчиниться тому, кто даровал ему вечную жизнь. Потому выбор Сира — это выбор судьбы. А выбор Дитя — это выбор фигуры, которую ты поставишь на шахматную доску судьбы. Тарель все таки стала вампиром. Как бы я ни был против. Только это мало что изменило. Душок эльфа все равно тянулся далеко за ее спиной. Ведь дело тут не в расе. а в том, сколько зубов ты загонишь в глотку злопыхателем. Зато для эльфийских повстанцев она стала символом мирового зла. С тех пор покушения не прекращались, мы почти не расставались, потому что я стал бояться оставить ее одну. Но это не помогло. Однажды серебряная стрела настигла ее, и наши страхи закончились в один миг, став реальностью». Донак замолчал, опустевшими глазами, глядя на лес. «И теперь ты решил, что я похожа на неё?» Донак ответил не сразу. «Каждое дерево здесь напоминает мне о ней», — сказал он через какое-то время. «На каждой поляне я вижу место, где она когда-то стояла и говорила со мной». Так было много лет. С тех пор, как ее могила появилась на острове Туманов. «Наверное, эта неделя...» Моя первая неделя в Карасане, которая не связана с ней. Ты похожа на нее цветом волос и глаз, но не больше. Даже наши ссоры, другие. Она была холодной, как клинок. Ты горячая, как магическое пламя. Я не хочу вас сравнивать. Это оскорбит и тебя, и её. Но я рад, что ты оказалась здесь». «Со дня ее смерти ты первое существо, с которым я разделил эту память, и этот лес». «Но почему... почему не...» Алаур запнулась, не решившись произнести имя. «Конечно, не Ивон. Ивон — это совсем другое. Ее никогда здесь не будет. Ей принадлежит половина меня. Но куда деть другую?» «Ту, что понравилась мне». Тихо произнесла Лаур, и Данак кивнул. «Ты сам ответил на свой вопрос. Но я не повторю чужих ошибок. Я не покину свой народ. А я никогда не попрошу об этом. Но если судьба свела нас вместе, почему бы нам не попытаться ей довериться?» Лаур пожала плечами. «Я бы попробовала с этой твоей половиной. Но мне нужно время». Данак опустил голову ей на плечо и помолчал несколько секунд. У нас нет времени, сказал он наконец. Пришло письмо из Глинаргоста. Я должен вернуться. Алаур заледенела. Когда? спросила она. Нужно вылететь ночью. Снова наступила тишина. Дан. Алаур чуть повернула голову, вглядываясь в лицо супруга. но договорить так и не решилась. «Я хочу закрепить нашу связь», — сказал Данак вместо нее, «если ты этого захочешь». А Лаура обмякла, помолчала секунду и кивнула. «Да, я хочу». Она зажмурилась, боясь признаться самой себе в том, что произнесла вслух.